о типах невротического заболевания. 1912 год. В нижеследующих тезисах на основании эмпирически полученных впечатлений должно быть представлено, какие изменения условий имеют решающее значение для возникновения невротического заболевания у лиц предрасположенных к этому. То есть речь пойдёт о поводах к болезни, о формах болезни будет сказано не так много. Особенность отличающая данное сопоставление поводов к заболеванию от других будет состоять в том, что все перечисляемые изменения относятся к либидо индивидуума. Ведь благодаря психоанализу мы признали судьбы либидо решающим фактором нервного здоровья или болезни. В этой связи нельзя также не сказать и о понятии предрасположенье. Именно психоаналитическое исследование позволило нам выявить невротическую диспозицию в истории развития либидо и свести действующие в ней факторы к врождённым разновидностям сексуальной конституции и пережитым в раннем детстве воздействиям внешнего мира. Пункт А. Ближайший, проще всего обнаруживаемый и самый понятный повод к невротическому заболеванию заключается в том внешнем моменте, который в целом можно описать как фрустрация. Индивид был здоров, пока его потребность в любви удовлетворялась реальным объектом из внешнего мира. Он становится невротическим, как только лишается этого объекта, не найдя для себя ему замены. Счастье совпадает здесь со здоровьем, несчастье с неврозом. Судьбе, которая может даровать замену утраченной возможности удовлетворения, исцеление даётся проще, чем врачу. Стало бы для этого типа, к которому, пожалуй, относится большинство людей, Возможность заболевания начинается только с воздержания, из чего можно сделать вывод, насколько важными для возникновения неврозов могут быть культурные ограничения доступного удовлетворения. Фрустрация действует патогенно из-за того, что она запруживает либидо и испытывает индивида, как долго он сможет терпеть это повышение психического напряжения и какие пути будет искать, чтобы от него избавиться. Существует лишь две возможности остаться здоровым при сохраняющейся реальной фрустрации удовлетворения. Во-первых, когда психическое напряжение переводится в деятельную энергию, которая остаётся обращённой к внешнему миру и в конечном счёте добивается от него реального удовлетворения либидо. И во-вторых, когда отказываются от либидинозного удовлетворения, сублимируют заброженное либидо и используют его для достижения целей, которые уже не являются эротическими и избегают фрустрации. То, что обе возможности реализуются в судьбах людей, доказывает нам, что несчастье не совпадает с неврозом, и что одна только фрустрация не определяет здоровье или заболевание данных людей. Воздействие фрустрации заключается прежде всего в том, что она заставляет считаться с недействовавшими доселе предрасполагающими моментами. Там, где они присутствуют в достаточно выраженной форме, существует опасность того, что либидо становится интровертированным. в соответствии с термином, введённым Карлом Густавом Юнгом. Оно отворачивается от реальности, которая из-за упорной фрустрации потеряла ценность для индивида, и обращается к жизни в фантазии, в которой оно создаёт новые формы желания и оживляет следы прежних забытых желаний. Вследствие тесной взаимосвязи деятельности фантазии с имеющимся у каждого индивида инфантильным, вытесненным и ставшим бессознательным материалом, и благодаря привилегированному положению, которое жизнь в фантазии занимает по отношению к проверке реальности, либидо может и дальше двигаться вспять в процессе регрессии, отыскивать инфантильные пути и стремиться к соответствующим им целям. Если эти стремления, которые несовместимы с актуальным состоянием индивидуальности, приобрели достаточную интенсивность, то это должно привести к конфликту между ними и другой частью личности, которая сохранила свою связь с реальностью. Этот конфликт решается посредством симптомообразований и заканчивается явным заболеванием. То, что весь процесс исходил из реальной фрустрации, отражается в том результате, что симптомы, с помощью которых снова достигается почва реальности, представляют собой замещающее удовлетворение. Пункт Б. Поводы к заболеванию второго типа отнюдь не так очевидны, как первого, и их удалось по-настоящему раскрыть только благодаря углубленным аналитическим исследованиям, связанным с теорией комплексов, разработанной Цюрихской школой. Индивид заболевает здесь не вследствие изменения во внешнем мире, который заменил удовлетворение фрустрации, а вследствие внутреннего усилия получить удовлетворение, доступное в реальности. Он заболевает от попытки приспособиться к реальности и исполнить реальное требование, при этом он наталкивается на непреодолимые внутренние трудности. Оба типа заболеваний рекомендуется строго отделять друг от друга, более строго, чем в большинстве случаев, это позволяет сделать наблюдение. У первого типа на передний план выдвигается изменение во внешнем мире, у второго акцент приходится на внутренние изменения. По первому типу заболевают от переживания, по второму от процесса развития. В первом случае ставится задача отказаться от удовлетворения, и индивид заболевает от своей неспособности сопротивляться. Во втором случае задача заключается в том, чтобы заменить один способ удовлетворения другим, и человек терпит неудачу из-за своей закостенелости. Во втором случае конфликт состоит между стремлением оставить всё как есть и другим стремлением измениться в соответствии с новыми намерениями и новыми реальными требованиями, существовавшими изначально. В предыдущем случае он возникает только после того, как запруженное либидо избрало другие, а именно несовместимые возможности удовлетворения. Роль конфликта и прежней фиксации либидо несоизмеримо более очевидны у второго типа, чем у первого, у которого такие непригодные фиксации, пожалуй, могут возникнуть только вследствие внешней фрустрации. Молодой человек, до сих пор удовлетворявший свою либидо посредством фантазий с выходом в мастурбацию, а теперь желающий заменить этот образ жизни, близкий аутоэротизму, выбором реального объекта. Девушка, которая всю свою нежность дарила отцу или брату, а теперь должна осознать неосознававшиеся до сих пор инцестуозные либидинозные желания в отношении ухаживающего за ней мужчины. женщина, которая хочет отказаться от полигамных наклонностей и фантазии о проституции, чтобы стать надёжной спутницей своему мужу и безупречной матерью своему ребёнку. Все они заболевают вследствие самых похвальных стремлений, если прежние фиксации их либидо достаточно сильны, чтобы воспротивиться смещению, для чего опять-таки решающее значение имеют факторы предрасположения, конституциональных задатков и инфантильного переживания. Всех их, так сказать, ожидает судьба листика из сказки братьев Гримм, который возжелал других листиков. На самом деле, речь идёт не о сказке братьев Гримм, а о детском стихотворении Фридриха Рюккерта, годы жизни 1788-1866. С гигиенической точки зрения, которая, однако, не принимается здесь в расчёт сама по себе, Им можно было лишь пожелать оставаться и впредь такими же неразвитыми, такими же неполноценными и никчёмными, какими они были до своего заболевания. Изменение, к которому стремятся больные, но осуществляют не полностью или не осуществляют вовсе, имеет ценность прогресса с точки зрения реальной жизни. Иначе обстоит дело, если подходить с этическими мерками. Также часто приходится видеть, что люди заболевают, когда отрекаются от идеала. как и тогда, когда желают его достичь. Несмотря на весьма отчётливые различия обоих описанных типов заболевания, в сущности они всё-таки совпадают, и их не трудно свести воедино. Заболевание в результате фрустрации также подпадает под точку зрения неспособности к приспособлению к реальности, а именно к тому случаю, когда реальность отказывает в удовлетворении либидо. Заболевание, возникающее при условиях второго типа, прямо ведёт к особому случаю отказа. Хотя при этом реальностью отклоняется не всякое удовлетворение, а пожалуй, именно то, которое индивид считает единственно возможным для себя, и отказ исходит не непосредственно от внешнего мира, а в первую очередь от известных стремлений я. Этот отказ остаётся чем-то коллективным и вышестоящим. Вследствие конфликта, который сразу же возникает у второго типа, в равной мере тормозятся обе разновидности удовлетворения, как привычные, так и желанные. Это приводит к запруживанию либидо с вытекающими отсюда последствиями, как в первом случае. У второго типа психические процессы на пути к симптомообразованию более очевидны, чем у первого, поскольку создавать в начале патогенные фиксации либидо здесь не требовалось, они уже обладали силой вперёд здоровья. В большинстве случаев известная степень интроверсии либидо имелась уже и до этого. часть регрессии к конфантильному экономится тем, что развитие ещё не прошло весь свой путь. Пункт В. При увеличении второго типа, то есть заболевание в результате реального требования, представляется следующий тип, который я хочу описать как заболевание вследствие задержки развития. Теоретического основания для его выделения, пожалуй, не существует, но есть практическое, поскольку речь идёт о тех людях, которые заболевают как только переступают через порог безответственного детского возраста, стало быть, ещё не достигнув фазы здоровья, неограниченной в целом дееспособности и способности получать удовольствие. Главные особенности предрасполагающего процесса в этих случаях очевидны. Либидо никогда не покидало инфантильных фиксаций, реальное требование полностью или частично созревшему индивиду предъявляется не вдруг, а задаётся самим фактом взросления, когда оно естественным образом непрерывно меняется с возрастом индивида. Конфликт отступает назад перед недостаточностью, но в соответствии со всеми остальными нашими выводами, также и здесь мы всё же должны констатировать стремление преодолеть детские фиксации. Ибо в противном случае исходом процесса был бы не невроз, а лишь устойчивый инфантилизм. Пункт Г. Если третий тип продемонстрировал нам практически изолированное предрасполагающее условие, то следующий, четвёртый тип. Обращайте теперь наше внимание на другой момент, действительность которого принимается в расчёт во всех случаях, и именно поэтому его легко можно было бы не заметить при теоретическом обсуждении. То есть мы видим больных индивидов, которые прежде были здоровыми, с которыми не произошло никакого нового события, отношение которых к внешнему миру не претерпело никакого изменения, так что их заболевание должно производить впечатление спонтанного. Между тем более тщательное изучение таких случаев нам показывает, что и у этих людей всё же произошло изменение, которое мы должны расценить как крайне важное для возникновения болезни. Вследствие достижения определённого периода жизни и в связи с закономерными биологическими процессами, количество либидо в психическом бюджете возросло, и уже самого по себе этого повышения достаточно, чтобы нарушить здоровое равновесие и создать условия для невроза. Как известно, такое скорое внезапное повышение либидо обычно связано с половым созреванием именно паузой, с достижением определённого возраста у женщин. У некоторых людей оно может, кроме того, выражаться и в неизвестной пока ещё периодичности. Застой либидо является здесь первичным моментом. Он становится патогенным вследствие относительной фрустрации со стороны внешнего мира, который всё же позволяет удовлетворять менее значительные требования либидо. Неудовлетворённое и опроженное либидо может снова открыть пути к регрессии и воспламенить те же конфликты, которые мы установили в случае абсолютной внешней фрустрации. Тем самым нам напоминают о том, что мы не вправе оставлять без внимания количественный момент, рассуждая о причинах болезни. Все остальные факторы отказ, фиксация, торможение развития остаются недейственными, пока они не касаются определённой меры либидо и не вызывают застоя либидо определённого уровня. Правда, это количество либидо, которое нам кажется необходимым для патогенного действия, мы не можем измерить. Мы можем это постулировать только после того, как наступил болезненный результат. И только в одном направлении мы вправе определить это точнее. Мы вправе допустить, что речь идёт не об абсолютном количестве, а об отношении суммы действенного либидо к тому количеству либидо, с которым может совладать, то есть поддерживать в напряжении, сублимировать или непосредственно использовать отдельное я. Поэтому относительное увеличение количества либидо может оказывать такое же действие, как и абсолютное. Ослабление я органической болезнью или предъявлением особых требований к его энергии будет способно обнаруживать неврозы, которые в противном случае, несмотря на всё предрасположение, оставались бы скрытыми. Значение, которое мы должны признать за количеством либидо как причиной возникновения болезни, желательным образом согласуется с двумя основными положениями теории неврозов, вытекающими из психоанализа. Во-первых, положению о том, что неврозы возникают из конфликта между я и либидо, во-вторых, с выводом, что между условиями здоровья и условиями невроза не существует качественного различия. что здоровые люди скорее должны справляться с теми же задачами по преодолению либидо, но только им это удаётся лучше. Остаётся сказать ещё несколько слов об отношении этих типов к опыту. Окидывая взглядом множество больных, анализом которых я как раз сейчас занимаюсь, я должен констатировать, что ни один из них не реализует какой-либо из четырёх типов заболевания в чистом виде. Напротив, у каждого из них я обнаруживаю как частичную фрустрацию, так и компонент неспособности приспособиться к требованию реальности. Точка зрения на торможение и развитие, которое совпадает с жесткостью фиксаций, принимается в расчет во многих случаях, а значением количества либидо, как отмечалось выше, мы никогда не вправе пренебрегать. Более того, я узнаю, что у многих из этих больных болезнь проявлялась в виде всплесков, между которыми имелись периоды здоровья, И что каждый из этих всплесков можно свести к другому типу причин. Таким образом, выделение этих четырёх типов большой теоретической ценности не имеет. Это лишь различные пути создания известной патогенной констелляции в психической экономике, то есть застой либидо, от которого я не может без вреда для себя защититься своими средствами. Но сама ситуация становится патогенной лишь вследствие количественного момента. Она не является чем-то сродни навязне для душевной жизни и не создаётся из-за вторжения так называемой причины болезни. Мы охотно признаём за типами заболеваний известное практическое значение. В отдельных случаях их можно также наблюдать в чистом виде. На третий и четвёртый тип мы не стали бы обращать внимание, если бы для некоторых индивидов они не содержали единственных поводов к заболеванию. Первый тип обращает наше внимание на чрезвычайно сильное влияние внешнего мира, второй на не менее важные особенности индивида, благодаря которым он сопротивляется этим влияниям. Патология не могла справиться с проблемой возникновения болезни при неврозах, до тех пор, пока речь шла исключительно о решениях, какую природу, эндогенную или экзогенную, имеют данные поражения. Всем выводам, указывающим на значение воздержания в самом широком значении, как причины болезней, ей приходилось всякий раз противопоставлять возражение, что другие люди вынесли бы ту же судьбу, не заболев. Если же в качестве важного момента для болезни и здоровья ей хотелось подчеркнуть своеобразие индивида, то она была вынуждена считаться с возражением, что люди с той же особенностью самое долгое время могут оставаться здоровыми, пока им позволено эту особенность сохранять. Психоанализ напомнил нам о необходимости отказаться от бесплодного противопоставления внешних и внутренних моментов, судьбы и конституции, и научил нас обычно искать причину невротического заболевания в определённой психической ситуации, которая может создаваться разными способами.